Замечал, бывает, когда куришь, что-то трещит и запах меняется. Так это же семена, сказал Максим. Вот, сказал Никита. Я тоже так думал раньше. А вчера специально косяк забил одними семенами. Ничего подобного. Так что это? Да, сказал Никита. Они Косяк в руке Максима щёлкнул и выпустил тонкую и длинную струю дыма, словно в нём произошло извержение микроскопического вулкана. Максим испуганно поглядел на папиросу и перевёл взгляд на Никиту. "Во", сказал Никита. "Понял. Так это ж на каждом косяке бывает раза по три", побледнел, сказал Максим. А чё я и говорю. Максим замолчал и задумался. Никита сел на пол и стал надевать кеды. "Ты чего это?" спросил Максим. "Стримак", объяснил Никита. "Надо погулять пойти. У тебя часы есть?" "Нету." Да, включи радио, там объявят. В три часа надо на рынке быть. Максим протянул руку к старому ВЭФу и щелкнул ручкой. Передавали новости. Финансовые новости. Выступая на сессии Организации Объединенных Наций, заговорил ксилофонический женский голос. Король Иордани Хусейн отметил, что американский план ближневосточного урегулирования представляется ему малоэффективным. Он заявил, что у арабских народов имеется свой план, о котором необходимо шире информировать международную общественность. И теперь несколько слов о событиях внутри страны. Из Кузбасса сообщают: на Новокраматорском металлургическом комбинате задуто седьмая домна с начала пятилетки. Поясним радиослушателям. В ранее принятой терминологии одна домна составляет 7 стаканов или 100 рублей или 1000 косиков. Таким образом, 7000 Никит на дну с надприёмником и выключил его. Домна с начала пятилетки. Не дождёмся, сказал он. Лучше на улице спросим. 1000 косиков внимательно повторил Максим и выпучил глаза. Эй. Ты слышал, что сейчас передавали? Да. О деталей Никита. А что? И тебя ничего не удивило? Нет. Ну ты даёшь, засмеялся Максим. Совсем скурился чувак. Ты правда что ли ничего не заметил? «А что я должен был заметить?» «Про пятилетку! Ведь пятилеток нет больше!» «Пятилеток нет», — сказал Никита. «Но пятилетний план остался. Его же на пять лет вперед сушили». «А-а-а!» — понял Максим. «Пойдем быстрее», — сказал Никита, выглянув в окно. «Пока во дворе пусто. Еще косяк возьмем». Не вопрос, сказал Максим и сунул папиросу в карман. Никита задержался у двери. "Стой", сказал он с сомнением глядя на Максима. "Так не пойдёт". "Что не пойдёт?" "Вид у тебя стрёмный, во что? Переверни пилотку". Максим послушно снял пилотку и нацепил ее желтой кисточкой вперед. Никита остался доволен и открыл дверь. На улице дул ветер и было прохладно. Недавно прошел дождь, но асфальт уже успел высохнуть. Максим с Никитой вышли на дорогу и двинулись в гору по направлению к блестящим воротам, образованным трубой теплоцентрали, которая выгибалась над дорогой в форме буквы «П». Слушай, сказал Никита. Туда не пойду. А чего? Вон видишь, сказал Никита, указывая на арку. Что это за П такое? Максим поглядел вперёд. Брось, сказал он. Это у тебя думка начинается. Идём. Но после Никитиных слов проходить под буквой П Было довольно страшно, и Максим с Никитой перелезли через трубу в нескольких метрах справа от арки, промотив штаны в сырой траве и вымазав ноги в грязи. Никита внимательно посмотрел Максиму на ноги. Чуть "Ты что в сапогах ходишь?" спросил он. "Жарко ведь." "В образ скажу", ответил Максим. "В какой?" "Гаево." Мы вишнёвый сад ставим. Ну и как? Вашу почти. Только не всю ещё с кульминацией ясно. Я её до конца пока не увидел. А что это? спросил Никита. Ну, кульминация это такая точка, которая высвечивает всю роль. Для Гаева, например, Это то место, когда он говорит, что ему службу в банке нашли. В это время все вокруг стоят с тяпками в руках, а Гаев их медленно оглядывает и говорит: "Буду в банке". И он роняет бамбуковый меч. Почему бамбуковый меч? Потому что он на бильярде играет, пояснил Максим. А квариум зачем? спросил Никита. Ну как? А титул Максим. Постмодернизм. Да Кирико. Хочешь, сам приходи, посмотри. Не, не пойду, сказал Никита. У вас в подвале сургучом воняет. А постмодернизм я не люблю. Искусство советских вахтёров. Почему? А им на посту скучно было просто так сидеть будто вот они постмодернизм и придумали. Ты в само слово слушайся. Никита, сказал Максим. Не базарь. Сам что ли в актёрам не работал? Впереди никого не было. Максим полез в карман, вынул оттуда косяк и закурил. Ну работал, сказал Никита, принимая дымящуюся папиросу только я чужой не когда не портил. А ты даже когда в подвале этом ещё не прижился, уже был паразит. Вот я тебе картину просил на три корабля обменять. Помнишь? Какую? фальшиво спросил Максим. А то не помнишь. Смерть от подводного ружья в саду золотых масок. ответил Никита. А ты что сделал? Вырезал в центре треугольники и написал Отец С холодным достоинством ответил Максим Че-то ты пургут метешь, а? Мы где-то проехали давно Я тогда был художник-концептуалист А это был хэппининг Никита глубоко вдохнул дым и закашлялся Гов... Гов... Говно ты Сказал, отдышавшись А не художник концептуалисты просто <смех> ничего больше делать не умеют, кроме как треугольники вырезать и писать <смех> вот всякие названия и придумывать. И в "Навишнёвом саде" ты тоже треугольник вырезал и <смех> написал. А никакой это не спектакль. И вообще, во всём этом постмодернизме ничего нет, кроме <смех> и треугольник. у дурника, концептуалиста. Я в себе давно убил, примерительно сказал Максим. А я-то думаю, что-то у тебя из арта так воняет. Максим остановился и открыл было рот, но вспомнил, что хотел одолжить у Никиты плана, и сдержался. Никита всегда так себя вёл, когда чувствовал, что у него скоро попросят травы. И Никита «Прямо как участковый стал», – мягко сказал Максим. «То тоже жизнь объяснял. Ты говорил, Максим, на производство, и ты не хочешь. Вот всякую ерунду и придумываешь». «Правильно объяснял. Ты от этого участкового отличаешься только тем, что когда он надевает сапоги, он не знает, что это эстетическое высказывание». А сам ты кто? Не выдержал Максим. Может, скажишь, не постмодернист? Такой же говно в точности. Но Никита уже успокоился, и его глаза подёрнулись прежней вялой меланхолией. А эта картина хорошая была, сказал Максим. Смерть от подводного ружья. Она у тебя какого периода? Астраханского? Нет, ответил Никита. Киргизского. Да я же помню, сказал Максим. Астраханского. Нет, сказал Никита. Астраханского это пленны негуманоиды в штабе Киевского военного округа. У меня тогда был длинный киргизский период, потом короткий астраханский, а потом опять киргизский чего Горбачёв никогда не прощу это что Среднюю Азию потеряли. Такую страну позволил. "Думаешь, он хотел?" спросил Максим, стараясь увести беседу как можно дальше от опасной темы. "У него просто не было чёткого плана действий". Никита не поддержал разговора. Трасса, по которой они шли, уводила всё дальше от моря, вокруг были только голые холмы, и Максим подумал, что если опять начнётся дождь, спрятаться будет некуда. Он начал замерзать. Пошли обратно, что ли, сказал он. Эй, пяточку оставь. Никита затянулся последний раз и отдал Максиму окурок. Зачем обратно, сказал он. Сейчас повернем, тут напрямик можно выйти. От шоссе уходила узкая асфальтовая дорога. Вдоль нее стал длинный деревянный забор, за которым возвышались недостроенные санатории и пара подъемных кранов. Максим с тревогой подумал, что на дороге могут встретиться собаки. Но когда Никита свернул с шоссе, молча пошёл следом. Вдруг в голову ему пришла неприятная мысль. "Слушай, Никита", сказал он.